Он отказывался принять мою версию, потому что его собственная была гораздо изобретательнее. А зачем ее принимать, если все и так указывало на вину Анжелики? Если я опомнился только теперь, хотя мог сделать это уже давно, и если он, это вернее всего, точно как Анжелика, уперся, в этот до ужаса очевидный и совершенно бесспорный довод моего поведения, который все прекрасно объясняет. Люблю ее, и все. Нужно было что-то делать. Здание лжи, которое я построил, было настолько прочным, что теперь я не в силах был его разрушить, и своим благородным жестом добился только того, что поколебал доверие к вымышленному алиби Дафны. Анжелике же это ничем не помогло. Я в ярости уставился на него, но гнев мой смиряло новое потрясающее ощущение полного бессилия. Вы полагаете, что она виновна, да? — Так полагает окружной прокурор. Думает так и наш комиссар. И, несмотря на ваши слова о мисс Каллинге, говорят об этом все доказательства, кроме ваших запоздалых признаний, разумеется. Тут я не смог сдержать раздражение. Почему у вас, полицейских, такие тупые мозги? Почему запоздало признание обязательно должно быть фальшивым? Почему вам так нужно поправить его, этой дурацкой идеей, что я влюблен в Анжелику? Я люблю свою жену. Анжелика для меня всего лишь обуза. Говорю вам правду не потому, что мне так захотелось, а потому, что это правда. И говорю так поздно, потому что раньше не мог решиться, трусил. Почему вы... Не пытайтесь мне хоть немного поверить. Моя история так неправдоподобна? Займитесь Дафной. Не думаю, что она это сделала, но хоть что-то из нее сможете вытянуть. Анжелика невиновна. Обвинить невиновную женщину, неужели это может вам нравиться? Или все же нравится? Он продолжал изучать меня так же терпеливо, как и всегда. Если бы он хоть раз вышел из себя. — Не слишком ли многого вы хотите от меня, мистер Хардинг? — Говорите, займитесь мисс Карингем. И притом не помогли мне ни одним доказательством против нее или вообще против кого угодно. — К тому же вы сами говорите, что она невиновна. — Да и не вижу я никаких мотивов. Просто она наделала глупости, и ее отец вполне естественно старается уладить все это втихую. Я, как вы знаете, отнюдь не супердетектив. У меня только мое дело и мой шеф, как и у вас. Так получилось, что мой шеф — комиссар, а он приятель мистера Келлингема. Комиссар мне уже звонил. Требует, чтобы я во что бы то ни стало постарался утаить от прессы, что мисс Робертс когда-то имела что-то общее с семейством Келлингемов. Так что можете судить, насколько ваш тесть заинтересован избежать скандала, И каково его влияние? Как полагаете, что бы было, если бы я наугад, без единого доказательства, кроме вашего заявления, которое опровергли бы и мисс Келлингем, и мисс Хочкинс, стал бы обвинять мистера Келлингема в подкупе свидетелей и дал журналистам повод к дюймовым заголовкам «Келлингем покрывает дочь обвиняемую в убийстве, утверждает его зять. «Вы всерьез представляете, что я сделаю все это только потому, что, поверю вам,